так как те при отходе вывозили все мельницы для очистки риса. Японцам пришлось подвозить продовольствие из Ханькоу по плохим дорогам, которые к тому же при отходе разрушались китайцами. Наши советники внимательно следили за точным выполнением плана, называя его планом Чан Кайши, и о малейших отклонениях тут же информировали меня. «Когда командующий третьим районом генерал Гуджутун по каким-то соображениям попытался изменить план отвода войск 10-й армии на восток, я тут же лично доложил об этом Чан Кайши, заявив, что командующий районом позволяет себе не точно выполнять его приказ. На самом деле Чан Кайши такого приказа никогда не отдавал. Чан Кайши тут же при мне вызвал по телефону Гуджутуна и строго отчитал его». В это время Чанша укреплялся, дороги минировались, строились завалы. 27 сентября к Чанша подошли части 79-й армии из 6 района. К Лю Яну выдвигались дивизии 74-й армии, с марша вступившие в бой с японцами. В районе дзинь китайское командование намеревалось нанести сильный фланговый удар по главной группировке японцев. Утром 28 сентября японские войска начали непосредственное наступление на Чанша. К этому времени они стали ощущать недостаток в боеприпасах и продовольствии. Китайцами была перехвачена радиограмма, направленная в Ио-Джоу, в которой командование японских частей, действовавших у Чанша, простило доставить им боеприпасы и продовольствие по воздуху. Когда японцы вошли в горные проходы перед Чанша, стали подходить к городу и уже чуть ли не праздновали победу, они натолкнулись на плотный артиллерийский огонь китайцев, по заранее пристреленным нашими артиллеристами позиции. Чанша встречал наступающих упорной обороной. В результате завязавшегося сражения японцы понесли большие потери. Только в районе города китайцы насчитали потом около тысяч трупов солдат противника. Одновременно с атаками японских войск на Чанша начались контратаки китайцев по тылам и флангу главной группировки японцев, находившейся в районе Хуанхуаши. Во фланговом ударе участвовали части 26, 72, 74 китайских армий. По скоплению войск противника был нанесен мощный авиационный удар. Теперь уже у китайцев возникла реальная возможность окружение японских войск, которые рвались на юг. К концу сентября для японцев сложилось угрожающее положение на фронте 5-го и 6-го районов. Перешедшие в наступление китайские части этих районов создали непосредственную угрозу Ичану, Дзиньмэньчжоу, Суэчжоу и другим важным пунктам в бассейне реки Ханзян. Вот-вот должен был затрещать весь фронт японцев к западу от Ханькоу, ослабленный переброской на Чаншанский участок частей 3, 4, 13 и 40 пехотных дивизий. В силу этих причин, наступление китайских войск в 9, 6 и 3 районах было главным и решающим, японские войска 1 октября начали отходить от Чанша на север. Отход совершался форсированными темпами. 2 октября большая часть японской артиллерии была переправлена на северный берег реки Мило. В тот же день отступавшие японские части подошли к южному берегу реки Мило. На путях отхода японцы оставляли обозы, уклоняясь от боя с преследовавшими их китайскими войсками. При более энергичных действиях на флангах китайцы могли бы окружить в горах всю одиннадцатую армию. К 10-12 октября все японские дивизии, принимавшие участие в чаншаской операции, отошли на исходные перед наступлением позиции. Для того, чтобы сковать китайские войска других военных районов и обеспечить успех своих войск в направлении Чанша, японцы предприняли отдельные наступательные операции на Гуанчжоуском фронте и в районе Унин-Нанчан, 9-й район. Большого влияния на ход боев под Чанша они не оказали, и японские войска вскоре также отошли на исходные рубежи. Победа под Чанша укрепила престиж китайских войск как среди китайского народа, так и в глазах американцев и англичан. Да и сами японцы не ожидали такого упорного сопротивления и столь согласованных действий гомендановской армии.